Глава 18. О времени, которые деньги и проклятых костях. Ренар. В Талмуде по истории мобилестроений в самом деле кое-что нашлось. Кое-что такое, что сложно было бы пропустить. Кстати, в отличие от Ольги, он прекрасно заметил, что половинки кулона пропитаны не какой-то там абстрактной темной магией, а магией крови. Собственно, ради того, чтобы в этом убедиться, он и забрал вторую половинку Ольги. Короче говоря, кто-то очень хотел, чтобы половинки оказались вместе. Иначе с чего бы ему пришло в голову тащить с собой в безделушку, всей ценности в которой крохотный осколок драконьей слезы. Честно говоря, он вообще слабо помнил, откуда у него взялась эта вещица. Просто была всегда, периодически попадаясь на глаза в самые неподходящие моменты. В детстве они с Марисом даже игру придумали. Один прячет, другой находит. Как-то братцу пришлось лезть за половинкой кулона на крышу. Рене поручила его спрятать сороки, которая свила гнездо рядом с каминной трубой. И ведь не только полез, но и слез оттуда целым и невредимым везучий гадёныш. Так вот, навязчивая вещица попалась ему под ноги ровно в тот момент, когда он возвращался в комнату после того, как подслушал кусочек разговора Ольги с гельскими герцогами. В их разговоре проскочило что-то о плавинке кулона, но Рене поначалу никак это не связал с собственной безделушкой. Только когда наступил на неё и едва не растянулся на полу к вящей радости проклятого братца. Разве мог он пропустить такое совпадение? То есть поверить, что это просто совпадение, глупость, достойная бездарного кониха, но никак не Шевалье де Амарьяка. Защитные заклинания Волковой поддались на удивление легко. Рене даже заподозрил наследственную резистентность к любой их магии, не только к проклятиям, и сделал себе пометочку проверить. Чуть позже, при подходящем случае. Пока же воспользовался традиционными методами, то есть слежкой и подслушиванием. Уж что-что. А оставаться невидимым и неслышимым он умел великолепно. Всю жизнь тренировался, изображая тень Мориса. У него так хорошо получалось, что большинство франкских аристократов было уверено, что у чёрного карлика один сын. Совершенно нормальный с виду, великолепно одарённый Ренар Марис. Собственно, в каком-то смысле так оно и было. Наверное. Думать об этом парадоксе Ренар не любил. Тут же начинала болеть голова. Вдогонку к больной спине это было уже слишком. В общем, девиз «Время, деньги» он заметил первым, и первым понял, что это именно то, что нужно. А еще, что ему крайне интересно, кто написал на его половинке слово «капитан» и вложил настолько сильный и, и притом незаметный монок, что стоило Рене взять в руки обе половинки и ноги сами принесли его в библиотеку. Кольге, К великолепной, упрямой, язвительной, сильной и удивительно нежной. Почему-то при взгляде на неё хотелось убить Мариса и проверить, в самом ли деле они настолько тесно связаны, как утверждал некий старый пройдоха. Того прайдоха Ренар не помнил. К нему обращался за тайной консультацией черный чёрный карлик через несколько дней после рождения наследника. Или наследников. Тёмная история. Не только это, но и вся история рода маряк «Красивый мобиль», — мечтательно сказала Ольга, разглядывая картинку в энциклопедии мобилестроения. Тут написано, что это первый прототип, испытанный самим капитаном Дракаром. «Вот оно». Не понимая толком, зачем делиться с соперницей жизненно важной информацией, Рене ткнул пальцем в магографию приборной панели, занимающую половину страницы. «Надпись?» — переспросила Ольга и прочитала. «Время — деньги». «Думаю, да. Девиз графов Хэмплтон. младший ветви семейства Говард. Основатель — сэр Джеймс Роберт Говард, капитан шхуны Дракар и учредитель компании Дракар. Зря вы, кстати, продали акции». «Зря», — согласилась Ольга. Я бы ни за что не продала, и от такого мобиля бы не отказалась. «Красивый мобиль», — кивнул Рене. «Время — деньги. Первый Хэмплтон. Хм, часы». Под внимательным взглядом Ольги он постарался не показать, что его осенило. Пусть сама догадывается дальше, он своё получил, и теперь дело за малым — проверить догадку. Ольга тоже что-то шептала, сведя серебристые брови к переносице и напряжённо разглядывая кончик его носа. «Кстати, ты в курсе, что отбой давно уже был, моя милая?» Глупо было называть её так. Глупейшее мальчишество в духе Мариса. Но удержаться почему-то не было сил. Примерно как удержаться и не съесть кусочек шоколадного торта, дожидающегося в буфете очередного приёма и строго воспрещённого к поеданию детям, под страхом жестокого наказания. Разумеется, Рене очень рано освоил чары иллюзии, от которых торт казался целым, лет так в пять, что, впрочем, не спасло его задницу от разок, а смазливое личико Мариса от синяков — потому что нечего было сдавать его отцу. Мало ли, что не поделился. С тех пор Рене либо делился добычей, либо проворачивал свои дела втайне от братца, что давалось крайне тяжело. Всё же их связь... а в бездну её. Просто называть Ольгу милой было щекотно и сладко, а отказывать себе в мелких удовольствиях Рене не привык. Их в его жизни не так уж много. Разумеется, фыркнула белобрысая язва, чума и холера. Боишься попасться фрау Фурии? Я бы на твоём месте не слишком надеялся на встречу с ней то он ею смехнулся Рене. «Опять же, удержаться невозможно. Она так забавно фыркает и хитничает. Смотрел бы и смотрел, и на вкус бы попробовал. Попробует. Обязательно. В подходящий момент». Говорят, в общежитии водится что-то пострашнее Фурии, и оно вылезает ночью, когда силы зла властвуют безраздельно. «Ты, что ли?» — лучезарно улыбнулась эта язва. «А как ты догадалась? Свет чай моих». «Нет, ну совершенно же невозможно. Она так сияет и искрится, словно нет на свете ничего приятнее, чем вот так пикироваться. У тебя слишком самодовольный вид». «Хм, Марис, моя прелесть, я не узнала тебя в гриме». Ренера смеялся, поймал ею руку и поцеловал костяшки пальцев. Нежные, тёплые, пахнущие бумажной пылью и чем-то неуловимо горьким и манящим, присущим только ей. Ольге волковой мартале. Даже немного жаль, что да, Марьяке не способна на настоящую любовь. Влюбиться в Ольгу было бы, наверное, очень приятно. Отобрав руку, Ольга смахнула в сумочку мелочёвку со стола, подмигнула Рене и направилась к выходу из библиотеки. Толкнула дверь, вышла. А Рене, чуть шел следом любовался её походкой. «О, эти женские брюки! Демонское искушение! Как она покачивает бёдрами, шагая по пустынному холлу, и её шаги отдаются эхом от стены где-то внутри него, оглушительным биением сердца. Неужели у него, у Шевальеда марьяка есть сердце?» Он так залюбовался, что не сразу заметил потускнение света огромной хрустальной люстры и какое-то подозрительное не то подрагивание, не то покалывание где-то на границе магического восприятия. И уж тем более не успел сообразить, что за дерьмо он творит. То есть бросается к Ольге, сшибает ее с ног, и они вместе проезжают по скользкому паркету. Она на спине, он на ней. А вот Ольга среагировала мгновенно, оттолкнула его со всей дури, усиленной магией, так, что Рене упал спиной на пол. «Какого де...» Начала она, вскочив на ноги, когда её прервал грохот. Грохот, звон, пыль, брызги стекла, щепки паркета и через секунду тихий, на грани слышимости, зуд тревожного сигнала. «Почему зуд, а не оглушительный вой?» — подумал Ренар, ловя падающую прямо на него некромантку, живую и невредимую. Проклятая люстра упала в трёх шагах от неё, на то самое место, с которого Рене её оттолкнул. Что-то в спине жалобно хрустнуло, отдавшись ослепительной болью в левом бедре и ноге до самых кончиков пальцев. Правда, боль тут же исчезла, словно ее стерли. Слишком близко была Ольга. Растерянная, испуганная, такая открытая и беззащитная, такая... Подумать он снова не успел. Или не захотел. Потому что ее губы оказались слишком близко. Так близко, что совершенно невозможно устоять. Ирина ее поцеловал. А она ответила, нерешительно и неумело, вся трепеща в его руках и тихонько застонала ему в губы. Дурацкое, глупое счастье продолжалось то ли вечность, то ли секунду. Рене не понял. Да и неважно это было. Она ответила на поцелуй. Почему-то это было очень важно. Невероятно важно. Намного важнее, чем то, что через мгновение она очнулась, глянула на него совершенно дикими глазами и сбежала, словно за ней демоны гнались. Наверное, всё же гнались. Потому что по некогда блестящему паркету кто-то шёл. Медленно и неумолимо. Хрустя осколками и щепками, попадающимися под ноги. Этот кто-то шёл прямиком к Ренару и явно не с намерением помочь калеке, не способному пошевелиться. С трудом преодолевая боль в изломанных проклятием костях, Рене повернул голову, вгляделся в тёмный силуэт на фоне тусклого окна и бессильно уронил голову на пол. «Ты?» — хрипло спросил он, уже зная ответ.